Глава двенадцатая. Приятно познакомиться, произнесла я, чувствуя себя как никогда глупо. Меня зовут Виктория. Вы со всеми темными ведьмами разговариваете, или только мне так повезло? Сумасшествие или нет, все равно я в другом мире. Со мной собирается провести какой-то ритуал дракон, а демон, который обещал помочь, исчез неизвестно куда. Рассчитывать надо только на себя. Если моя сила решила поговорить, это же наоборот хорошо. Может, хоть она подскажет, как спастись. Далеко не со всеми, но ты мне интересна. Напротив меня соткался из тьмы силуэт изящной женской фигуры. Точно хочешь спастись? Ведь тебе предлагает замужество белый дракон, последний в своем роде. А имеет значение, кто он? Он ведь не предлагает, а ставит перед фактом. Я вздохнула и устало посмотрела на собеседницу. Не знаю, откуда взялось чувство, что я общаюсь не просто со своей магией и даже не веду разговоры сама с собой, а обращаюсь к личности, причем явно женского пола. Вот вам бы понравилось, если бы незнакомый мужик попытался принудить вас к замужеству, даже не спросив согласия. Не понравилось. Тут ты права, сказала моя собеседница после паузы. Я бы просто уничтожила этого, как ты выразилась, мужика. Собственно, как уже пыталась сделать это. Забавно. История повторяется. «О чем вы говорите?» «Я не люблю вспоминать об этом», заявила тьма. «Но вмешалась судьба, так что мне придется воскресить неприятные воспоминания». «Слушай внимательно, девочка». Белый дракон сумел заручиться помощью Бога Света, иначе бы он не смог прогнать демона и забрать тебя. «Час от часу не легче». Я покачала головой. «Мало мне дракона, так он еще наделен божественной силой». Но в этой истории явно все непросто. Я спросила. «Бог Света?» и богиня тьмы. Ваши силы противоположны? И если я верно поняла намеки, у вас со светом непростое прошлое? Непростое мягко сказано. Тьма усмехнулась. К сожалению, у нас мало времени. Белый идет сюда. Говори мысленно. Я тебя услышу в любом случае. Ответь, Виктория, ты принимаешь меня и мою силу. Если вы обещаете действовать во благо мне и моим близким и не лишать меня воли и силы, выдала я, Подумала и добавила. «Тогда я приму вашу силу с тем, чтобы использовать ее как инструмент». Переливчатый смех был мне ответом. А потом тьма стала невидимой, а я почувствовала нежное прикосновение к щеке, словно кистью для румян провели. По телу прошла приятная дрожь, а кончики пальцев заколола. «Умная девочка!» — раздался голос у меня в голове. «Не зря Марина любит приводить тебя в пример». «Да будет так. Ты можешь пользоваться тьмой как инструментом». «Только не дай белому дракону совершить ритуал. Иначе тебе придется столкнуться со светом, лицом к лицу. К такому ты не готова». «Вы знаете мою сестру?» — воскликнула я. «Откуда?» — Дарин сказал правду, и она тоже темная ведьма. «Давай так, Виктория». В мысленном голосе тьмы мне послышался смех. «Разберись с белым драконом, и тогда я покажу тебе путь к сестре. Даже сама провожу, если захочешь». «С ней все в порядке? И что значит разобраться с драконом?» Членовредительством заниматься не собираюсь. Да если бы и захотела, как мне одолеть того, кто может меня запросто загипнотизировать? Правда, меня богиня вроде как наделила силой. «Виктория!» Дверь в закуток резко распахнулась, и я зажмурилась, ослепленная ярким светом. Голос был Дарина, хоть и звучал как рык. «Что ты делаешь?» Подумав, я решила не открывать глаза, а заявила. «Я в туалете. Тебе объяснить в подробностях, чем занимаются в таких местах?» «У меня, между прочим, слабый желудок. К тебе применили жезл исцеления!» Возмущенно воскликнул дракон. Судя по тому, что стало значительно темнее, дверь он прикрыл. «Ты должна быть здорова! Этот жезл наверняка бракованный!» Капризным тоном сообщила я. «Пусть принесут другой! Может, он и моим глазам поможет!» Видела я уже хорошо, но наверняка можно и лучше. Или надо всего лишь перестать светить мне в глаза. «Одевайся и выходи!» Велел Дарин за дверью. «Я сам исцелю тебя при помощи нашей связи, сразу после ритуала!» Я поднялась. Длинный подол халата не дал дракону увидеть, что сидела я на крышке унитаза и избавила от вопросов, чем же я на самом деле тут занималась. «Но что же теперь делать? У меня вроде как есть магия, но по-прежнему нет плана!» Неожиданно ответила тьма. «Мне все равно, как ты избавишься от дракона. Сама. Или дождешься помощи демона, которого свет исторг за пределы созвездия. И Рамиан идет за тобой и придет. Вот только может опоздать. Сейчас главное не допустить ритуал. Получив над тобой полную власть, белый дракон и правда может изгнать мою силу из тебя.